Страница 710, письмо 239 Николаю Николаевичу Страхову, 1872 год, мая 19 -го, Ясная Поляна. Любезный Николай Николаевич, великая к вам просьба. Хочется сделать кучу предисловий о том, как мне совестно и так далее. Но дело само за себя скажет. Если вам возможно и вы хотите мне сделать большое добро, вы сделаете. Вот в чем. Я давно кончил свою азбуку, отдал печатать, и в четыре месяца печатание не только не кончилось, не началось и, видно, никогда не кончится. Зимой я всегда зарабатываюсь и летом кое-как оправляюсь, если не работаю. Теперь же корректуры, ожидания, вранье, поправки типографские и свои измучили меня и обещают мучить все лето. «Я вздумал теперь взять это от риса и печатать в Петербурге, где говорят больше типографии, и они лучше. Возьметесь если вы наблюдать за этой работой, то есть приискать человека, который держал бы черновые корректуры за известную плату, и сами держать последние корректуры, тоже за вознаграждение? Только вам я бы мог поручить эту работу так, чтобы самому уже не видать ее. Вознаграждение вы определите сами такое, которое бы равнялось тому, что вы зарабатываете в хорошее время». «Время, когда печатать, вы определите сами. Для меня чем скорее, тем лучше. Листов в печатных будет около 50. Если вы согласитесь, то сделайте для меня такое одолжение, значение которого не могу вам описать». Примечание первое. «Умственная душевная работа моя по этому делу кончилась, но пока это не напечатано. Я не могу спокойно взяться за другое дело, и оттого это мучает. Томит меня». «Благодарю вас очень за корректуру статьи, она мне не понравилась в печати, и я жалею, что напечатал и ту, и другую. Примечание третье. И забавно то, что ни тот, ни другой журнал не платит мне денег. Выгода та, что уж вперед, наверное, никогда не отвечу ни на одно редакторское письмо. Не будете ли проезжать опять мимо ясной, и нет ли надежды опять увидать вас? Хорошо бы было. Ваш Лев Толстой». Примечание. Первое. Страхов принял предложение Толстого. Второе. Страхов читал корректуру кавказского пленника. Третье. Бог правду видит, да не скоро скажет. Конец примечаний.